И как это я вдруг стал большим. Еще вчера походил на черненькую мышку, а сегодня весь мой пух куда-то исчез. Я вытянулся и начал походить на маму. Папу я ведь так и не увидел. Только летать пока не могу. Перья на крылышках еще не выросли. Я лишь хлопаю ими, но от земли не отрываюсь. Ну что, хлопун? Мама взглянула на меня как-то печально. Пришла пора начинать тебе самостоятельную жизнь. Как это? Растерялся я. «Скоро ты станешь совсем взрослым и осенью вместе с другими коростелями отправишься в Африку». Она рассказывала мне о перелетах в Африку, поэтому я не очень удивился, но испугался. «Я? В Африку?» Но мои крылышки?» Но мама строго поправила. «Это уже не крылышки, а крылья. Корень, не бойся. Мы все через это прошли. Теперь ты будешь жить отдельно». «Но почему?» — вскрикнул я. Я тебе мешаю. Я же сам добываю корм. Тебе не приходится искать мне пищу? Почему я не могу просто быть рядом с тобой? Мне нисколько не хотелось уходить от мамы. С ней спокойно и тепло. От того, что я чуть не расплакался, она дрогнула и опустила мне на спину такое родное крыло. «Мы все должны следовать законам природы», — вздохнула она. «До путешествия в Африку я обязана принести еще потомство». Я так и шарахнулся от нее. «У тебя будут другие птенцы? А как же я? Разве не я твой единственный птенчик?» «Ты был моим единственным птенчиком». Она прижалась головой к моей шее. «И навсегда останешься в моем сердце. Но время идет, Ты больше не птенец, а почти взрослый карастель. Ты не можешь вечно жить с мамой. Почему не могу? Очень даже могу. Если ты меня больше не любишь, так и скажи». Отстранившись, мама долго удивленно смотрела на меня. Потом пробормотала. «Сколько у меня было птенцов, но ты первым завел такой разговор. Ты особенный, Кори. Наверное, у тебя и вправду должна быть своя судьба. Не такая, как у всех корстелей». «Значит, мне можно остаться с тобой?» — обрадовался я. «Пока ты сам этого хочешь», — прошептала она. И я почувствовал себя самой счастливой птицей на свете. Мы сидели с мамой на нашем любимом заливном лугу. Вокруг шептались сочные травы, Унизанные мелкими капельками росы, из-за леса медленно воползало солнце. Скоро оно высушит и траву, и мои новые перышки, но мне был приятен этот час прохлады. А больше всего нравилось, что не придется уходить от мамы. Мы всегда будем с нею вместе. Кори, беги! вдруг истошно выкрикнула мама и рванулась в сторону. Оторвавшись от земли, она тяжело полетела над лугом, а я в тот же миг увидел собаку. У нее была огромная жадная пасть. и длинные клыки, готовые вонзиться в мое горло. Но я метнулся прочь и помчался со всех ног, петляя и поворачивая то в одну сторону, то в другую. «Ральф, гони ее, гони!» — донёсся крик человека. Он говорил обо мне, но я не она, а он. Хотя откуда это знать охотнику? Травы внезапно стали острыми. Они хлестали меня, но я не вскрикивал от боли и не останавливался. Наверное, я оббежал большой круг и сам не понял этого, но внезапно снова увидел охотничьего пса. И замер, тяжело дыша. В глазах у меня помутилась. Ральф бежал к хозяину, неся в зубах карастеля. Я даже не сразу понял, что это моя мама. Ее пестрое тело обвисло в зубах собаки, а голова безвольно болталась на длинной шее. Никогда я не видел ее такой. Поэтому в первый момент подумал: здесь был еще один карастель. Но мама предупредила бы об этом, она всегда чуяла сородичей. Никого здесь не было, кроме нас с ней. А теперь остался только я. Почему она не улетела? Она же могла улететь. Собака не поймала бы ее в воздухе. Почему она летела так низко? Мое сердце колотилось, выталкивая все новые вопросы. А ответ оказался один. Мама уводила собаку за собой. От меня подальше. Потому что она все равно оставалась моей мамой, хоть я и вырос. А я был ее единственным птенчиком. Солнце уже поднялось высоко, когда я очнулся и понял, что мне больше нечего делать на этом лугу. Мы любили эти красивые сочные травы, а они оказались для мамы смертельной ловушкой. Я не хотел их больше видеть. Мама погибла здесь. Из-за меня. Она всегда была на чеку, и задолго заметила бы приближение собаки, если б я не отвлёк её разговором и своим нытьём. Ей хотелось, чтобы я стал взрослым и самостоятельным. А мне это не удалось. Впервые мне было так одиноко, что коченели крылья, хотя день оставался жарким. И я побежал. У меня не было ни плана, ни цели. Я просто бежал, чтобы уйти подальше. Куда-нибудь. Я пересек небольшой лес, миновал красивое озеро, из которого напился вдоволь, и побежал дальше.